Территория России, протекторат русской армии, пункт постоянной дислокации. Пятое число шестого месяца, среда, 8.00. С утра Мария Пилар в первый раз на моей памяти выглядела серьезной и сосредоточенной. Наряд на ней был таким же, как и по дороге из Аламо, но сверху она набросила камуфляжную куртку. На плече висел стволом вниз карабин FMC. С оптикой в чехле. Я тоже оделся в полевую форму, в шлем и броник, вооружился АК-103 с подствольником и к о л л и м а т о р н ы м прицелом, прихватив с собой оптические футляри. Никто мне снайперствовать не даст, так что так что я лучше как все. Скрепил попарно шесть пластиковых магазинов, полученных на складе РАВ. б л а г о к а п л е р у меня был еще целый пакет, а еще два скреплять не стал. Они пойдут первым последним. Четыре гранаты, учитывая встречу в горах. РГН и РГО. Гирзу в нейлоновой к о б у р е на бедро. В ее карман два запасных магазина. НР 2 в с п е ц и а л ь н ы й карман на брюках. РД с запасным байкомплектом и двумя эвками. Краска для морды, а также ножичком в чехле. Мало ли. Все. Готов. Отъезжали из расположения разведбата, и когда прибыли туда, я с интересом уставился на машины, на которых должны были ехать. Первая рота разведбата была дальнерейдовой и каталась на бразильских тойотах бандеиранты, но переделанных до н е у з н а в а е м о с т и От старого кузова, разве что кабина осталась двухместная с раздельным и откидным вперед стеклом. Справа от водителя торчал а турель под пулемет ПКМ, который смотрел вперед. Магучие дуги безопасности укрепляли всю эту конструкцию, и прямо на стыке двух из них была турель с крупнокалиберным кордом, соединенным с ГС-17. Борта состояли из панелей, которые можно было снимать и подсовать под колеса машины, если она застрянет. Решетчатый к е н г у р я т н и к две запаски по бокам, шесть мест для экипажа. Крутой автомобиль получился. Это от англичан такой в моду пошел. Они первые стали переделать лендроверы в пустынно-патрульные экипажи. По плану мы должны были дойти до Демидовска, где в предгорьях в новых пунктах постоянной дислокации были расквартированы полк легкой пехоты и строй бригады, сводный артдивизион и вертолетная эскадрилья. Из эскадрильи мы на двух Ми-8 должны были перелететь хребет. и найти обозначенную на плане посадочную площадку в джунглях. Именно там кубинцы оборудовали место для встреч. Перед машинами построились 10 человек из разведбата – сопровождение. Возглавлял их лейтенант с позывным с о в а Их задачей было высадиться первыми и занять круговую оборону вертолетов. р а з в е д а т ь место предварительно не было возможности. Кубинцы назначили встречу на своей территории. По идее, это должно было гарантировать безопасность и секретность. Если бы не одно но. Они действительно те, за кого себя выдают. Приходилось рисковать. Разобрались с позывными, проверили связь, затем Баранов б а с командой по машинам, и мы поехали. п р о м е л ь к н у л и заборы и КПДивизии, п затем мы не заезжая в городок, свернули налево. Вскоре асфальт закончился. И мы выехали на довольно ровный и совсем не пыльный грейдер. Справа мелькнуло бетонное поле аэродрома за забором, на котором стояло в ряд несколько Ан-2 и пара Ан-12, а также шесть бразильских туканов. Проехали блок, на котором имелся БТР, затем потянулись поля. Они не выглядели совсем безжизненными. Время от времени по бокам мелькали фермы с огромными деревянными амбарами, местами в ы г о н ы были огорожены заборами из длинных жердей. Пару раз показывались работающие трактора. Затем я увидел слева насыпь из гравия, на которой укладывали рельсы несколько десятков человек в оранжевых комбинезонах, очень разные на вид и даже о т л и ч а в ш и е с я цветом кожи. С трех сторон от места работ стояли и тойоты с укрепленными в турелях пулеметами, но не такие, как у нас, а короткие, в которых сидели солдаты в камуфляже и красных беретах. Красные береты носили здесь комендантские подразделения. Кто это? спросил я. Пленные, ответил Барабанов. Одна к о л е й к у с т р о я т от ППД до Демидовска. Упрощаем и удешевляем сообщение. Откуда пленные? А разные отовсюду, ответил он. Есть бандиты из Дельты реки, есть ногчи, есть из Бразилии кокаинщики. Разные. Долго держите, спросил я. Кого как пожал он плечами. Ногчи меняем иногда на своих. Остальные сидят себе да и сидят. Чего с ними еще сделаешь? Разве только пристрелить? Не отпускаете? А зачем? Удивился б а р а б а н о в Они же конченые уроды все. Его отпустишь, он за свой плен потом народу перережет кучу. Пускай лучше шпалы укладывает, там увидим. Им тут и будет. Где мчит курьерские в а р к о т а л е н и н г р а д Хоть польза от них. Кроме пленных еще и з э к и есть, у них синие комбинезоны. Вот тех отпускают после срока отсидки. н о з е к о в мало, несколько десятков всего. Всякие пособники и прочие. Не бегут? Поинтересовался я. Пытаются, но ловят к о м е н д а ч и почти всегда, если местные не пристрелят. Если пристрелят, тогда не ловят. Усмехнулся он. А всего пленных много? Не знаю точно, покачал он головой. С полтысячи, наверное. Лукас ваш, который п и р а ч и тоже уже на стройках народного хозяйства где-то с тачкой бегает. У нас еще ничего, а вот у конфедератов, если поймают кого в деле, жить будет, но хуже, чем дядя Том своей х и ж и н е Традиции раболадения в остались. Работают у них в Поме й регранды, плотины строят. Тяжко там, змеи, насекомые. И гоняют их и дубасят не слабо. Впрочем, тех, кто туда попадает, точно никому не жалко. Вот ни капельки. Конфедераты конвоями занимаются и чисткой дорог. Поэтому в плен к ним преимущественно те попадают, которые на дороге р а з б о й н и ч ю т а за них и так за каждую голову награда назначена. Просто конфедераты считают, что на работе они лучше себя окупают, когда едят поменьше, а работают побольше. Это им вместо смертной казни присуждается. Пленные остались позади. Справа на выгоне я увидел довольно большое стадо коров. А этих как сюда? А вот так. Еще в начале заселения покупали телят, пенделями гнали в ворота, потом после ворот успокаивали, растили. Первыми в Техасе начали. Вспомнили, как весь мир тушёнкой снабжали. Консерные заводы они, кстати, тоже поставили. Наши с у х п о и с их тушенкой повально. Хорошее сжать можно, если не месяц подряд каждый день. Помнишь, как Савченко? Но был у нас такой боец из Полтавы, отказался в банке дырки проколоть, когда на костре грел. Вот упрямый хохол был. Говорит, сало растопится и вытечет. Помню, только с кашей банка была. Усмехнулся я. С тушенкой? Точно с к а ш е й Я как раз к костру подошел, когда банк а рванул, а решительно заявил я о хорошо мне памятном случае. Потом все от себя отскребал. Дорога заняла около трех часов. Довольно монотонный пейзаж действовал усыпляющ. Только б о л т о в н й и спасались. Затем показался Демидовск. Первое, что бросилось в глаза, вполне полноценный промышленный пейзаж для этого мира совсем непривычный. Смотри. Это металлургически показал Баранов. б а Тут и варят стали, и катают, и почти весь цикл, вплоть до резки листа. Месторождение гематита тут огромное. Неподалеку от него еще поле металлическое. Там кобальт, никель, хром и еще всего до черта. Так что по отзывам сталь тут не хуже, чем в старом свете. Сюда столько инженеров толковых сманили из Урала и из Сибири, обалдеешь! За забором металлургического тут же потянулся следующий забор, тоже огораживающий заводскую территорию. А это патронный и инструментальный. ПББСы наши тоже здесь делаются, кстати. Дальше будут завод цветных металлов, механический и новый моторостроительный. Наверх поднимемся. Смотри через реку, там лесопилки, лесные склады. Дальше будет ТЭЦ. Неплохо вы тут развернулись, целый Уралмаш. Откровенно поразился я. Ага, он сам ы й согласился, Николай. По промышленной мощи здесь мы впереди планеты всей. Остальные все же больше на поддержку из-за ленточки рассчитывают. Те, кто по богаче в смысле. А НПЗ где? спросил я. НПЗ в береговом, поближе к нефти и т е р м и н а л у Там еще химические есть, взрывчатку делают. Небольшой заводик хим волокна и всякой другой х и м и и Там же газ, так что резина технический и шины тоже там. Все шины в этом мире идут от нас, а расход у них не слабый. И верфь есть в береговом, есть еще на Амазонке угольный терминал, куда бразильский уголь принимают и кокс. Кокс бразильцы сами делают. Ага, у них уголь под это самый то, что надо, говорят. Ответил Баранов. а б От берегового до Демидовска о д н о к о л е й а уже проложили. Кокс везут на металлургический, и т е ц у нас угольная. Все лучше, чем нефть жечь. Теперь строят от ППД до Демидовска и от ППД до берегового. Тогда вообще легко все будет, а то сейчас по таким дорогам железо корабельно таскают на трейлерах. Дорого и тяжело. А сам город как неопределенно спросил я. Демидовск. переспросил б а р а б а н о в Нормальный. Стоит в стороне от заводов. Люди по у з к о к о л е й к е на работу катаются, кто без машин. Между ними холмы, поэтому даже пейзаж индустриальный не напрягает. Тут уже предгорья пошли, а дальше горы. С тех пор как банда отсюда погнали, народ в горы отдыхать стал ездить, рыбку там половить поохотиться. Речек там безмеры. Вода чистейшая, мечта просто. Безумно красиво. Я такую красоту разве в Сибири в Саянах видел? Но только там лето два месяца, а тут круглый год. Правда, поосторожнее надо, чтобы не съел кто тебя. Заезжать не будем? Нет, нам дальше показал рукой Баранов. б а Только промзону краешком заденем. А войска где дислоцированные? А с обратной стороны от Демидовска. В промзону только патрули ездят и охрана объектов. Тоже из комендантского полка. А где полк-то дислоцирован, спросил я, я так и не понял. Официально у нас в ППД, а фактически в разброс, и в основном здесь тут два батальона из полка на охране промзоны. Действительно, нам уже не раз на встречу попадали с ь моторизованные патрули, только солдаты были не в беретах, а в шлемах и бронежилетах. Сейчас вон за тот холм заедем и на месте считай. Там базируется эскадрилья.